Глава двадцать пятая Коридор первого этажа поблёк, золото почти вычернилось, по паркету, стенам и потолку тянутся царапины. Беспокойство за Нику молниеносно возвращается, и я, отпустив ладонь Аарона, бросаюсь к изрезанным дверям в комнату из сцены, Аарон спешит за мной. «Не нравятся мне архивампиры», — бубнит пронзающий, — «нервные они какие-то». «И чужую собственность не уважают», — поддерживает его рассекающая. «Пап, давай тоже им счёт выставим». Элоранар кашется доволен. «И штраф». Нервно барабаню в двери. «Ника! Ника, это я!» За дверями скрешет, словно там отодвигают что-то тяжёлое. «Элор, нам сейчас не до этого», — расстражённо отзывается император. Створка открывается, недостаток магии сказался и на Нике. Она бледнее обычного, а недавно потемневшие радужки приобрели ярко-красный цвет. Капилляры проступили лишь на верхних веках, и пока это выглядит как искусный рисунок. Подошедший император строго спрашивает. «Что от тебя хотели архивампиры?» «Не знаю», — шепчет Ника. «Я шла к эсцене». Вдруг на улице раздался крик «Она там! Держите её!» Сквозь окна я увидела архи-вампиров. Они показывали на меня. Кинулись на стекло, но защита их не пропустила. Тогда они побежали ко входу, а я... Я к эссене и заперлась. На всякий случай. А что происходит? Они хотят с тобой поговорить. Не переживай, мы будем рядом. Из-за Ники выглядывает бледная-бледная эссена -бледная, в своем традиционном платье. Глаза у нее просто огромные от ужаса. «Все в порядке», — повторяю я. «Здесь ты в безопасности. Сейчас мы с Никой обсудим дела с архивампирами, и потом я расскажу, что происходит». «Давайте уже быстрее», — Элоранар между араном и Императором протягивает руку Ники. «Я умру от любопытства раньше, чем вы соберетесь». Ника отступает назад, потом бочком-бочком пробирается ко мне. Пока идем по коридору к холлу, Эллоранар возмущается. Невежливо отказываться от поданной руки. «И что это такое было? Я что, недостаточно привлекательный? Или у меня на лице написано, что мне отказать можно? Что с женщинами творится? Почему все от меня шарахаются?» «Простите, ваше высочество», — бормочет Ника. Я не хотела вас обидеть. Вас, женщин, не поймёшь. Когда такой красавец-мужчина внимание проявляет, вы радоваться должны, а не к подружкам сжаться. «А он у вас когда-нибудь молчит?» — шепчет рассекающая Я нервно усмехаюсь. «У меня трагедия, а тебе весело». В отместку Лоранар ещё и меткой своей припекает меня сзади. «Вот ведь...» К счастью, завидев у входа в одной из гостиных на первом этаже Дариона, Эллоранар оставляет в покое ягодицу и принимает чинный вид. В зеленой гостиной четыре архивампира стоят полукругом, сразу устремляют голодный взгляд на Нику, аран оттесняет меня себе за плечо, поближе к молчаливо величественной Ланабет. Войдя следом за нами, Дарион закрывает дверь и запечатывает зеленоватой магической пеленой. Император дважды хлопает в ладони, и золотые символы вспыхивают на стенах, потолке, стеклах и дверях. «Нас никто не услышит», — мрачно уверяет он. Из рели белокурый глава изганского кантона заговаривают одновременно. «Где? Немедленно!» Оба переглядываются, щурятся. Ника испуганно переводит взгляд с одного из них на другого, а арен предупреждает. «Лера только без глупостей. Ей сейчас ничто не угрожает». В хрустальном шарике в руке белокурого архивампира закручиваются водоворот из неизвестно откуда взявшихся черных песчинок. Неопределенно хмыкнув, он жестом предлагает из рель выступать от всех архивампиров. Та шагает вперед и с явным усилием пытается придать искаженному лицу более дружелюбное выражение, но выглядит всё равно жутко. «Николайда, что ты знаешь о втором обратившем тебя вампире? Что о его местоположении знает Санаду? Он знает, как с ним связаться. Как он смог найти его?» «Второй обративший Нику архивампир? За всеми этими делами я позабыла, что к её вампиризации руку приложил не только Санаду, но и какой-то неизвестный вампирский отшельник. Только вот нашел его не Санаду, а Аарон». Ника склоняет голову. Титаническим усилием сдерживаюсь, чтобы не посмотреть на Аарона. Мало ли, по взгляду поймут, что здесь что-то не так. Но мысли... мысли вырываются потоком судорожных вопросов. «Что за архивампир? Почему он так важен? Что это значит? Как ты его нашел? Что в нем такого особенного?» Это самый старый архивампир из всех живущих. От своих он прячется уже несколько столетий. «Как ты его нашёл? Как? Что у вас может быть общего? Почему он согласился помочь, если он настолько не хочет, чтобы на него вышли сородичи?» М -м -м -м -м -м. «Понимаешь, он цветы любит, но он...» «В общем, Вааразарис уже настолько изменился, что даже в признанных мирах ему мало магии». Мы познакомились на подпольном аукционе, разговорились, я помогал ему с пополнением коллекции иномирными цветами, а он поделился со мной теми видами, что уже вымерли в ее ранее, и собственноручно выведенными сортами. Но больше мы, конечно, общались по поводу ухода за цветами. Кажется, ему просто было скучно». «Николая, да?» Голос из рель наполняется металлическими нотками. «Это не праздное любопытство!» Мы более не можем с уважением относиться к вашему обещанию Вааризу ничего не рассказывать. Это вопрос выживания вампиров и всего Эйорана. Отвечай. Немедленно. Ещё ниже, склонив голову, Ника отвечает. «Они не обсуждали при мне ничего важного и серьёзного. Говорили о каких-то пустяках, шутили, ну, вы знаете Санаду. Даже в пустяках может таиться важная информация». Изрель подходит ближе к Нике, пристально смотрит на неё, и Ника сжимается. «Покажи мне всё, что ты видела! Дай услышать то, что слышала!» Отступив Ника, испуганно оглядывается на Аарона, и он ровно признаётся. «Это я пригласил в Ааразариза». Хрустальный шар выскальзывает из пальцев главы Асканского кантона и глухо ударяется об пол. Глава Найрского кантона и Архивампир Встреченные мной в Подтурине переглядываются. Изрель склоняет голову на бок, потирает виски. Император с тоже поглядывают на Арендара странно. «Если будет возможность, я передам ваше предложение встретиться, но не могу гарантировать, что он отзовется». «Как?» Глава Исканского кантона дергает рукой, и шарик запрыгивает ему в ладонь, наполняется пурпурными водоворотами. «Почему он общается с тобой?» Эллоранар вворачивает. «Видимо, считает, что им есть о чём поговорить. арон у нас очень приятный в общении, молодой дракон. Незанудный, вежливый и в чужом доме стены не царапает. Просто прелесть!» В напряжённой тишине тяжкий вздох императора звучит слишком уж громко. «У вас к Николаэде есть ещё вопросы?» Сухо уточняю я. «Нет!» Изрель не сводит с Аарона взгляда. «Передай Ваара Заризу, что нам нужны абсолютно все силы. Все. Поэтому мы должны знать». «Что?» — сразу оживился Элоранар, но Изрель продолжает. «И постарайся объяснить, насколько все серьезно». аран невозмутимо напоминает. «Он опытнее нас всех. Он сам ощущает, что все серьезно. Он не знает всех обстоятельств дела». Передай ему, что для спасения потребуются все силы вампиров. Поэтому мы должны знать. Именно так, слово в слово. Передам. Кивая Тарана, отступает в сторону, увлекая меня за собой. Щелкнувши пальцами император, Ланебет и Элоранар шагают в противоположную сторону. Золотые символы гаснут, а Дарион убирает с дверей зеленоватую преграду. Ника поспешно отскакивает поближе ко мне и Аарану, Ниже склоняет голову. Степенно, не пользуясь способностью к стремительному движению, архивампиры покидают гостиную. После их ухода опускается гнетущая тишина. Жилваки императора ходят ходуном, но гневно трепещут. Кажется, арану сейчас будет выволочка за то, что он общался с такой неординарной и важной личностью, но ничего не рассказывал родителям. «Знаешь, что Эллор?» — выпаливает император. Что я не знаю? Ехал бы ты в Новый дренд Там трон пустует, полно существ, которые оценят оригинальность твоих шуток и манеры ведения переговоров. Ну что ты, отец? Элоранар делает несчастное лицо. Как я могу оставить вас одних? Вы же тут закостенеете от серьезности. А я этого себе никогда не прощу. К тому же где-то здесь обитает моя избранная. Я в Новый дренд без нее не поеду. Император разворачивается ко мне. «Валерия, скажи ему, кто его избранная?» карит Обращение ланабет не сказать, что строгое, в нем даже есть некоторая мягкость, но император приопускает плечи, расслабляется. Махнув на нас всех, император сжимает руку ланабет и выходит из гостиной. «Может, скажешь?» И тоны выражения лица у Элора Нара шутливые, только взгляд цепкий, жадный. «Выжидающий», — Ариндар накрывает меня тёплым золотым крылом. «Элор, поменьше смотри на мою Валерию, больше по сторонам». Он тянет меня к выходу. «Да я смотрел», — возмущается Элоранар. «Даже осматривал и ощупывал. Ты вот знаешь, что укрывать избранную противозаконно». «Я её не укрываю», — напоминаю я. Встретившись взглядом с Дарионом, смущенно опускаю голову. «Она сама». И список требований ты видел. Пора бы исполнять». Аарон тянет все сильнее, приходится мысленно просить. «Я хотела успокоить Нику с остальными моими гвардейцами, переговорить. Отпущу я тебя к твоим гвардейцам, но сначала нам надо кое-что решить. Безотлагательно». «Ника, я скоро к вам подойду». Обещаю я, больше не осмеливаясь посмотреть на Дариона. «Не знаю, почему мне так неловко из-за всей этой ситуации с Риэль». «Да, конечно!» Ника неожиданно быстро обгоняет нас противоположной от Элоранара стороны и первая выскальзывает из гостиной. «Я предупрежу остальных!» Мик, ее уже и след простыл. Похоже, Элоранара она до сих пор побаивается. Как бы он ее за такую реакцию избранной своей не посчитал? «А что это она?» Высунувшийся из гостиной Элоранар рассматривает опустевший коридор. «Что я её так испугала?» «Разговоры об ощупывании», — грубо поясняет Дарион. «После твоих поисков в цитадели все запасы успокоительных скормили обитательницам дворца, так что если ещё раз решишь что-нибудь такое устроить, сразу ходи с зельями». Помедлив, арен разворачивается и заводит меня обратно в гостиную, захлопывает двери перед носом Элоранара, вернувшегося со словами «А что это вы за ду?» Прижавшись спиной к створкам, Арен замирает. Под его пронзительным взглядом будто тает одежда, и я остаюсь одна обнажённая. Кажется, мы лишние, шепчет рассекающая. Но «Ну, они сами виноваты, что они сняли нас. В принципе, я не прочь посмотреть, как это бывает у драконов. Ц. Не будем мешать. К щекам приливает жгучая кровь, а глаза округляются. Арен продолжает ласкать меня взглядом, мягко спрашивает: Что случилось? У меня не в меру любопытное оружие. Им интересен процесс между драконами. Мы их с собой не возьмём. Но направление мысли у них верное. Отступая от створки, он накладывает на неё золотой щит со своим именем, но в центре больше нет герба аранских. Аарон медленно приближается, и моё тело тяжелеет, наполняется трепетным волнением, а во рту пересыхает. Наши сердца стремительно бьются в унисон. Кончиками пальцев Арен касается моего лица, поглаживает, как тогда, когда запечатлевал мой образ. Лера. Пальцы Арена соскальзывают с лица на шею, плечи и снова возвращаются на лицо, очерчивают мои губы, скулы. Лера, нам предстоит серьёзное сражение. Возможно, не одно. Знаю. Обнимаю его за талию, и пальцы натыкаются на выпуклости перевязи и тёплый клинок пламенного двуручника. Я буду тренироваться, чтобы в этих сражениях не быть тебе обузой. Я надеюсь, что в сражении тебе участвовать не придётся. Неприятно, что аран не верит в мои силы, но страх перед безымянным ужасом уже проник в душу. Я боюсь этой надвигающейся войны. Но, скорее всего, сражаться придётся всем боеспособным. Поэтому с сегодняшнего дня ты плотно занимаешься тренировками. Мне придётся отлучаться по делам, ты будешь заниматься с Дарионом, возможно, с кем-нибудь из драконов. А в промежутках между тренировками ты начнёшь подготовку к свадьбе. Как победим, сразу женимся, даже если большая часть гостей будет праздновать нашу свадьбу в целительских мобильных госпиталях». От неожиданности отступаю, изумлённо рассматривая Аарона. «Ты серьёзно?» мне кажется, что всё как-то не вовремя?» «Лера», он порывисто обнимает меня и пронзающе буквально впивается в руку. «Я устал ждать. Как только победим, сразу сыграем свадьбу. Готовь платье и мобильные госпитали. Боюсь, многим гостям потребуется лекарская помощь. «Обратишься к главному придворному целителю велару Уверен, он может и красивые госпитали организовать. В любом случае, надо его предупредить, что после битвы с безымянным ужасом все у нас соберутся на лечение и праздник. Столы что палатками поставим, музыка там, всё, что нужно для мероприятия, быстренько всё оформим и на брачные недели». «А сколько вы ждёте, что у него такое нетерпение случилось?» Изумляется, рассекающая. «Да хоть десять лет!» Пронзающий ёрзает мышкой так что Аарону приходится чуть ослабить объятия. «Настоящий мужчина должен уметь ждать свою женщину!» «Три месяца!» От шока не знаю, что сказать, просто хлопаю ресницами. «Пфф, какой нетерпеливый!» «Лера, я не собираюсь портить тебе праздник. Мы всё красиво и хорошо сделаем, и гости у нас будут очень счастливые!» после того, как осознают, что победили. А ты не думаешь, что мы можем проиграть? Если проиграем, нам будет не до этого, а если выиграем, хочу всё провести как можно быстрее, прежде чем нас втянут в очередные политические игры или противостояния. Я бы лучше потренировалась, это сейчас важнее. В тренировках тоже надо делать перерывы, и у тебя будут помощники, новые фрейлины на подхвате. В гвардии твои девушки тоже помогут. Лера, пожалуйста. Свою свадьбу я представляла не среди палаток и раненых, когда у гостей будут сердца болеть по только что убитым. Но Арен так пронзительно смотрит, с такой надеждой, и меня охватывает его желание скорее разобраться со всем и пламенное, обжигающее, вспыхнувшее от прикосновений ко мне, вожделение. Хорошо шепчу я, не в силах глубоко вдохнуть от захватывающей меня, отяжеляющей тело и стомы. К моим ребятам Аарон отпускает меня далеко не сразу и сначала уточняет у Линарена все ли охранные контуры замкнуты, после чего говорит «Посторонних во дворце нет, но все равно будь осторожны и с оружием не расставайся». Боюсь, в моей голове слегка пустовато от переизбытка эмоций — и киваю я чисто механически. «А ты куда?» «Не знаю». аран жимает мои ладони. «Дел сейчас много, надо подготовить население к эвакуации, договориться с гномами, следить за фламирами. Если мы победим по моему плану, они не смогут вернуть власть над Империей, поэтому будут искать способы устранить нас в битве, а то и до неё. С вампирами тоже будут проблемы, чем сильнее голод, тем они опаснее». Боюсь, неспящие могут воспользоваться этим, чтобы свергнуть архивампиров конклава, поддерживающих договор о неупотреблении крови. И культ. Мы не должны забывать о культе и руководящих им демонах. Нервно усмехаюсь. А меня ты хочешь занять выбором салфеток и украшений для мобильных госпиталей? Подготовка к свадьбе. Лучший способ убедить подданных в нашей вере в победу. Боюсь, качаю головой. На фоне подготовки к эвакуации это будет выглядеть не слишком убедительно. И все же это лучше, чем совсем ничего. Мне кажется, надо как-то подготовить население, проинформировать, выпустить газеты, листовки с инструкциями. Так или иначе, но демоны скоро узнают, что мы задумали. Так что особо скрывать нет смысла, а существам будет спокойнее. Аарон обнимает меня и прижимает к себе. «Я передам отцу, мы обдумаем это». А ты будь осторожна. Ты тоже. Можно всё рассказать моим ребятам? Да. Он взъерошивает мои распущенные волосы, вздыхает и целует в лоб. Пора. Отпускать его одного заниматься, пусть даже организационными делами, не хочется, но надо. Пожелав ему удачи, перехожу под присмотр Дариона, а он провожает меня по коридорам и отдаёт под присмотр собравшихся у Иссены гвардейцев. Сам остаётся караулить снаружи. Приятно, что Нику никто из них не сторонится. Она сидит на диване между Эссеной и вильгетой энгары и Бальтар втиснулись в принесённые к их диванчику кресла. Мне тоже приготовили кресло сесть напротив них, и это будто противопоставляет меня им. Глядя в насторожённые... Только Бальтар сохраняет обычное непоколебимое спокойствие. Лица. Я острее ощущаю преступность, неправильность нашего сареном поступка. Основы для запечатывания безымянного ужаса в Нараке уничтожили мы, но расплачиваться за это придется им и сотням, а то и тысячам существ, которые встанут на защиту Эйорана. Возможно, они потеряют свой дом навсегда, вынуждены будут искать место под чужими солнцами. Сердце колет этим стыдом, тоской, страхом перед последствиями, которые придется разгребать не нам, сареном, а всем. А эти пятеро, поклявшиеся мне в верности, обещавшие отдать за меня жизнь, те, кого я предала своим нежеланием входить в печать, смотрят на меня в надежде получить объяснение, что значит превращение дворца в цитадель, что происходит, что ждет нас всех.